Болас лепший Глеб кинулся вперёд почти на ощупь, и что-то мягкое и податливое забилось у него в руках. Было холодно, и в синем синтетическом свете фонаря летел мелкий снег, колол лицо, и ноги давно замёрзли, и руки превратились в ледышки. Они всё ходили и ходили вокруг бессмертного памятника, так что император, указывая рукой за неву, Оказывалось то слева, то справа. Хелен поначалу ревела, Владик бестолково её утешал, а потом бросил. Ну, уволил её некосный ну пёс с ним. Конечно, всё это неприятно, но не смертельно ведь.